носивший европейские и свои имена. Тут были Юлия, Клара, далее Якуносима, Номосима, Ивосима. Потом пошли Саки, Тагасаки, саки Нагасаки. Сима значит остров, Саки — мыс. Или наоборот, не помню. Вот...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 Тут все домишки, да хижины. Где же здания, дворцы, и храмы, о которых пишет Кемфер, и другие, особенно Кемфер, насчитывая их невероятное число? Должно быть там дальше, за мысом. Но какие виды вокруг? Что за перспектива вдали? Вот стоишь при входе на второй рейд у горы Папенберг и видишь море. но зато видишь только профиль мыса, заграждающего вид на Нагасаки. Видишь и узенькую бухту кибоч всю. Передвинешься на середину рейда, море спрячется, зато вдруг раздвинется весь залив налево с островами Кагена, Катакасима, Каменасима и видишь мыс Анфас спереди, а берег направо покажет свои обработанные террасы, как исполинскую зеленую лестницу, идущую по всей горе от волн до облаков. Мы стали прекрасно. вообразить огромную сцену, в глубине которой, в верстах в трех от вас, видны высокие холмы, почти горы, и у подошвы их куча домов с белыми известковыми стенами, черепичными или деревянными кровлями. Это и есть город». лежащие на берегу полукруглой бухты. От бухты идет пролив, широкий, почти как Нева, с зелеными холмистыми берегами, усеянными хижинами, батареями, деревнями, кедровником и нивами. Декорация бухты, рейда со множеством лодок, странного города с кучей сереньких домов, пролив с холмами — Эта зелень яркая на близких, бледной на дальних холмах, всё так гармонично, живописно, так не похоже на действительность, что сомневаешься, не нарисован ли весь этот вид, не взят ли целиком из волшебного балета. Что за заливцы, уголки, приюты прохлады и лени образуют узор берегов в проливе. Вон там идет глубоко в холм ущелье, темное, как коридор, лесистое и такое узкое, что, кажется, ежеминутно грозит раздавить далеко запрятавшуюся туда деревеньку. Тут маленькая, обставленная деревьями бухта, сонное затишье, где всегда темно и прохладно, где самый сильный ветер чуть-чуть рябит волны. Там... Беспечно отдыхает вытащенная на берег лодка, уткнувшись одним концом в воду, другим в песок. Налево — широкий длинный залив с извилинными и углублениями. Посредине его — Папенберг и Хамена-Сима, две горы-игрушки, покрытые ощетинившимся лесом, как будто две головы с взъерошенными волосами. Их обтекают со всех сторон миниатюрные проливы, а вдали видна отвесная скала и море. Направо идет высокий холм с отлогим берегом, который так и манит взойти на него по этим зеленым ступеням террас и гряд, несмотря на запрещение японцев. За ним тянется ряд низеньких, капризно брошенных холмов, из-за которых глядят серьезно и угрюмо Довольно высокие горы, отступив немного, как взрослые из-за детей. Далее пролив, теряющийся в море. По светлой поверхности пролива чернеют разбросанные камни. На последнем плане синеет мыс Номо. Пролив отделяет Нагасакский берег от острова Кагина, который в свою очередь отделяется другим проливом от острова Ивасима. А там чистое море и больше ничего. Везде уступы, мыски или отставшие от берега, обросшие зеленью и деревьями глыбы земли. Местами группы зелени и деревьев лепятся на окраинах утесов точно исполинские букеты цветов. Везде перспектива, картина, Точно артистически обдуманная прихоть. Но с странным чувством смотрю я на эти игриво созданные смеющиеся берега. Неприятно видеть этот сон. Отсутствие движения. Люди появляются редко. Животных не видать. Я только раз слышал собачий лай. Нет людской суеты, мало признаков жизни. Кроме караульных лодок, другие робко и торопливо скользят у берегов с двумя-тремя голыми грибцами, слюнявым мальчишкой или остроглазой девчонкой. Так ли должны быть населены эти берега? Куда спрятались жители? Зачем не шевеляться они толпой на этих берегах? Отчего не видно работы, возни? Нет шума, гамма, криков. Песен, словом, кипение жизни или мыши и беготни, по выражению поэта. Зачем по этим широким водам не снуют взад и вперед пароходы, а тащится какая-то неуклюжая большая лодка, завешенная синими, белыми, красными тканями? Откуда слышен однообразный звук бум-бум-бум японского барабана? Это скажет вам... Физенский или Сацмутский, князья объезжают свои владения. Вы знаете, что Япония разделена на уделы, которые все зависят от Сиогуна. Платят ему дань и содержат войска. Город Нагасаки принадлежит ему, а кругом лежат владения князей. Зачем же, говорю я, так пусты и безжизнены эти прекрасные берега? Зачем так скучно смотреть на них? До того, что и выйти из каюты не хочется. Скоро ли же это все заселится, оживится? Мы спрашиваем об этом здесь у японцев, затем и пришли. Да вот не можем добиться ответа. Чиновники говорят, что надо спросить у губернатора. Губернатор пошлет в Еду, к Сиогуну, а тот пошлет в Миако, к Микаду, сыну неба. Сами решите, когда мы дождемся ответа. Все мы стояли на палубе, кто чем занят. У всех почти трубы в руках. Одни занимались уборкой парусов, другие прилежно изучали карту, и в том числе дед, который от карты бегал на ют с юта к карте и хотя ворчал на неверность ее, на неизвестность места, но был доволен, что труды его кончились. Другие просто думали о том, что видели, глядя туда и сюда, в том числе и я. Меня, хотя и занимала новость предмета, и проникался я прелестью окружающих нас картин природы, но тут же рядом с этими впечатлениями чувствовалась и особенно предчувствовалась скука. Я бы охотно променял Японию на Манилу, на Бразилию или Сандвичево острова на что хотите. Не скучно ли видеть столько залогов природных сил, богатства, всяких даров в неискусных или, скорее, несвободных, связанных какими-то ненужными путами в руках? Да я ли один скучаю? Вон Петр Александрович сокрушительно вздыхает, не зная, как он будет продовольствовать нас, дадут ли японцы провизии, будут ли возить свежую воду. А если их дадут, то по каким ценам и тому подобное. «От презервов многие воротят носы», — говорит он. Кстати, о презервах. Кажется, я о них не говорил ни слова. Это совсем изготовленная и герметически закупоренная в жестянках провизия всякого рода. Супы, мясо, зелень и тому подобное. полезные изобретения что и говорить. Но дело в том... что эту провизию иногда есть нельзя. Продавцы употребляют во зло доверенность покупателей, а проверить их нельзя. Не станешь вскрывать каждый наглухо закупренный и залитой свинцом ящик. После уже в море окажется, что говядина похожа вкусом на телятину, телятина на рыбу, рыба на зайца, а все вместе ни на что не похоже. И часто все это имеет один цвет и запах. Говорят, у французов делают призервы лучше. Не знаю. Мы покупали их в Англии. Вон и другие тоже скучают. Савич не знает, будет ли уголь, позволит ли рубить дрова, пустит ли на берег освежиться людям. Барон насупился, думая, удастся ли ему. хоть увидеть женщин. Он уже глазел на все японские лодки, ища между этими голыми телами не такое красное и жесткое, как у грибцов. Косы и кофты мужчин вводили его иногда в печальное заблуждение. Японцы уехали. Настал вечер, затеплились звезды, и вдобавок между ними появилась комета. Мы наблюдаем ее уже третий вечер, едва успевая ловить на горизонте. Так рано скрывается она. Нас издали, сожжение хвоста от фрегата и в некотором расстоянии друг от друга окружали караульные лодки, ярко освещенные разноцветными огнями в больших круглых крашеных фонарях из рыбьей кожи. На некоторых были даже смоляные бочки. С последним лучом солнца по высотам загорались огни и нитями опоясали вершины холмов, унизали берега, словом, нельзя было нарочно зажечь иллюминации великолепнее в честь гостей, какую японцы зажгли от страха, что вот сейчас, того гляди, гости нападут на них. Везде перекликались караульные, лодки ходили взад и вперед, Гребцы гребли стоя с криком: "Асильян! Асильян!", чтоб дружнее работать. По горам, в лесу, огни точно звёзды плавали, опускаясь и подымаясь по скатам холмов. Видно было, что везде расставлены люди, что на нас смотрели тысячи глаз, сторожили каждое движение. Всё мало-помалу утихло на наших судах. Пробили зорю Сыграли гимн, оль славен наш Господь в Сионе, и матросы улеглись. Многие из нас и чаю не пили, не ужинали, все смотрели на берега и на их отражение в воде, на иллюминацию, на лодке, толкуя, предсказывая успех или неуспех дела, догадываясь о характере этого народа. Потом один за другим разбрелись. Я остался... и вслушивался в треск кузнечиков, доносившийся с берега, в тихий плеск волн, смотрел на игру фосфорических искр в воде и на дальнее отражение береговых огней в зеркале залива. Здесь уже не было бурана, наводящего тоску на душу, как на Бонин-Сима, только зорница ярко играла над холмами. И я, наконец, ушел и лег спать, но долго еще мерещились мне подобные приседающие японцы, их косы, кофты, и во сне преследовал долетевший до крик «Оссельян! Оссельян!» «Хи! Хи! Хи!» Слышу в каюте у соседа, просыпаясь поутру, спустя несколько дней по приходе. Потом тихий шепот, и по временам внезапное Возвышение голоса на каком-нибудь слове. Фадеев стоит подле меня с чаем. — Давно ты тут? — С начала седьмой склянки, ваше высокоблагородие. — А теперь которое? — Да вон, слышишь? В это время забил барабан, заиграла музыка. Значит, восемь часов. — Что там такое рядом в каюте? — спросил я. — Известно, что японец. отвечал он. Зачем они приехали? А кто их знает? Ты б спросил. А как я его спрошу? Нам с ними говорить-то все равно, как свинье с курицей. От японцев нам отбоя нет. Каждый день с утра до вечера по нескольку раз. Каких тут нет опер-баниосы, ондер-баниосы, опер-толки, ондер-толки. И потом еще их свита. Но лучше рассказать по порядку, что позамечательнее. На другой день, а может быть и дня через два после посещения переводчиков, приехали три или четыре лодки, украшенные флагами, флажками, значками, гербами и пиками. Все атрибуты военных лодок. Хотя на лодках были те же голые гребцы и ни одного солдата. Нам здесь все еще было ново. И мы с нетерпением ждали, что это такое. Лодки хоть куда. Немного похожи на наши зимние крестьянские розвальни. Широкие, плоскодонные, с открытой кормой. Они все чисто выстроены из белого леса, с навесом, покрытым циновками. Весла у гребца длинные, состоящие из двух частей, связанных посредине. Весло... привязана к лодке, и гребец, стоя, ворочает его к себе и от себя. Гребцов, смотря по величине лодки, бывает от четырех до восьми и даже до двенадцати человек. Лодка — это плавучий дом. Тут есть все — маленький очаг, варить пищу и вся домашняя утварь. На караульных лодках по очереди Дежурят чиновники, чтобы наблюдать за нашими действиями. Этот порядок принят издавна в отношении ко всем иностранным судам. Сначала вошли на палубу переводчики — обербаниосы. Говорили они почтительным шепотом, указывая на лодки, а сами стали в ряд. Вскоре показались и вошли на трап, потом на палубу двое японцев. поблагообразнее и понаряднее прочих. Переводчики встретили их, положив руки на колени и поклонившись почти до земли. За ними вошло человек двадцать свиты. Опер Баниосы, один худой, с приятным лицом, с выдающейся верхней челюстью и большими зубами, похожими на клыки, как у многих японцев, другой — рябоватый, с умным лицом и с такой же челюстью, как у первого. На них сверх черной кофты из льняной материи и длинного шелкового халата были еще цветные шелковые же юбки с разрезанными боками и шелковыми кистями. За пазухой по обыкновению был целый магазин всякой всячины. Там лежала трубка, бумажник, платок для отирания пота и куча листков в тонкой, проклеенной, очень крепкой бумаге. на которой они пишут, отрывая по листку, в которую сморкаются и, наконец, завертывают в нее, что нужно. Они присели, положив руки на колени, то есть поклонились нашим. По-японски их зовут Гоккинсы. Они старшие в городе после губернатора и секретарей его лица. Их повели на ют, куда принесли стулья. Гоккинсы сели... а прочие отказались сесть, почтительно указывая на них. Подали чай, конфет, сухарей и сладких пирожков. Они выпили чай, покурили, отведали конфет и по одной завернули в свои бумажки, чтобы взять с собой. Даже спрятали за пазуху по кусочку хлеба и сухаря. Налиевку пили с удовольствием. Когда дошло до вопроса, зачем они приехали, Один переводчик, толстый и рябой, по имени Льода, встал перед гоккинцами, низко поклонился и, оставшись в наклоненном положении, передал наш вопрос. гокинс тихо-тихо, почти шепотом, и скоро начал говорить, так нагнувшись к переводчику. И все другие переводчики, и другой гокинс и часть свиты тоже наклонились и слушали. Хи-хи. «Хи», — твердил переводчик отрывисто, пока Гокинс отвечал ему. Частица «хи» означает подтверждение речи, вроде «да, слушаю». Ее употребляют только младшие, слушая старших. Потом, когда Гокинс кончил, Льода потянул воздух в себя и вдруг, выпрямившись перед нами, перевел, что они приехали, предложить некоторые вопросы. Он говорил обыкновенным голосом, а иногда вдруг возвышал его на каком-нибудь слове до крика. Кивал головой, улыбался. Прочие переводчики молчали. У них правило, когда старший тут, другой молчит, но непременно слушает. Так они поверяют друг друга. Эта система взаимного шпионства немного похожа на иезуитскую. так их переводчик садогора который страх как походил на пожилую девушку с своей седой косой, не доставала только очков и чулка в руках, молчал, когда говорил «Льода». А когда «Льода» не было, говорил Садагора, а молчал «Нарабаёси» и так далее. от «Отчего у вас?» — спросили они, вынув бумагу, исписанную японскими буквами, Сказали на фрегате, что корвет вышел из Камчатки в мае, а на корвете сказали, что в июле. Оттого вдруг послышался сзади голос командира этого судна, который случился тут же. Я похерил два месяца. Чтоб не было придирок до да расспросов, где были в это время и что делали. Мы все засмеялись, а Пассиет что-то придумал и сказал им в объяснении. корвет в самом деле вышел в мае из Камчатки, но заходил на Сандвичевы острова. Мы спросили японцев, зачем это им? Что вам за дело, где мы были? Вам только важно, что мы пришли. Чтобы согласить эту разноголосицу, Льода вдруг предложил сказать, что корветт из Камчатки, а мы из Петербурга вышли в одно время». Лучше будет, когда скажете, что и пришли в одно время, в три месяца. Ему показали карту и объяснили, что из Камчатки можно прийти в неделю, в две, а из Петербурга в полгода. Он сконфузился и стал сам смеяться над собой. Тут же показали им, кстати, Россию и Японию. Увидев, как последние мала, они добродушно стали хохотать. Им заметили, что напрасно они обременяют себя и других этими вопросами. в «Въеду надо послать», — отвечали они. Потом следовал другой, третий вопрос, все в том же роде. «И все надо в въеду послать?» «Все», — сказал, потянув себя в воздух, льеда. «Ну, много же у вас дела въеду», — подумал кто-то подле меня вслух. Но я, вспомнив, какими вопросами осыпали японцы с утра до вечера,